Сказания о доблестных римлянах. Легендарные времена первых лет Римской Республики породили сказания о героях, ставших идеалом для многих поколений римлян и европейских народов, наследовавших их культуру. Царь Тарквини, будучи изгнан римским народом, не смирился с потерей власти. Он заключил союз с этрусским царем Парсеной и начал войну против Римской Республики. Парсена привел на помощь Тарквению большое сильное войско подступа к Риму защищала, естественно, преграда – широкий полноводный Тибр. Единственный мост через реку охранялся отрядом римских воинов. Увидев целую армию, направляющуюся к мосту, римский отряд дрогнул и был готов отступить по защиту городских стен. И лишь один из воинов по имени Гораций Коклес не утратил мужества. Он преградил путь готовым обратиться в бегство товарищем и воскликнул «Стойте! Перед нами много врагов, но мы не позволим им войти в Рим. У Нас слишком мало, чтобы защитить мост, так давайте уничтожим его, чтобы враг не смог им воспользоваться. И он первым бросился подрубать сваи моста. Другие последовали его примеру. Но враги были уже совсем близко. Тогда Гораций Коклес и двое его товарищей вышли им навстречу, встали плечом к плечу. Втроем они отражали вражеский натиск, пока остальные воины разрушали мост. Когда он был почти разрушен, Гораций Коклис приказал двоим товарищам перейти на другой безопасный берег и остался один. Он крикнул, обращаясь к воинам Парсены, «Жалкие рабы, вы покорны надменному царю, и вам неведома сладость свободы. Мы же изведали ее, и никому не позволим отнять у нас этот бесценный дар». В это время мост за спиной Горации Коклиса рухнул, и он оказался отрезан от города водным потоком. Воины Парсены скинули луки, и в отважного героя полетела туча стрел. Но Горации Коклис прыгнул в воду невредимым, переплыл через Тибр и присоединился к своему отряду. В память о подвиге Горации Коклиса в Риме впоследствии была установлена его статуя. Парсена понял, что взять Рим штурмом ему не удастся, и начал длительную осаду. Враги обложили город со всех сторон, в Риме стали подходить к концу запаса продовольствия, римлянам грозил голод. Тогда знатный римский юноша по имени Гай Муций решил пробраться в лагерь врага, и убить Парсену, полагая, что войско, оставшись без предводителя, снимет осаду. Гай Муций явился в Сенат и объявил о своем решении. Отцы города одобрили его смелый замысел, а когда об этом стало известно в городе, 300 римских юношей поклялись, что если Гай Муций не сможет исполнить задуманного и погибнет, то все они один за другим повторят его попытку, пока кто-нибудь из них не убьет Парсену и не спасет Рим. Под покровом ночной темноты гаймуций переплыл Тибор и оказался в стане врагов. Наступило утро. В войске Парсена царило оживление. В этот день воины должны были получать жалования. гаймуций никем не замеченный, смешался с толпой и вместе со всеми отправился туда, где Парсена и войсковой казначей уже начали выдавать воинам деньги. Гмуци не знал парсену в лицо и принял за него казначея человека с величественной осанкой и в богатой одежде. Приблизившись к казначею вплотную гаймуцы выхватил меч, и поразил его в самое сердце. Гай Муце тут же схватили и обезоружили. Отважный юноша предстал перед Парсеной. Он не страшился смерти и лишь сожалел, что слепая судьба направила его меч мимо намеченной цели. Парсена спросил Гай Муце, кто он таков и кем послан. Гай Муце ответил, я римский гражданин и пришел сюда, чтобы тебя убить. Если бы не моя злосчастная ошибка, ты бы уже был мертв. Парсена, желая устрашить Гаймуция жестокой казнью, приказал развести огонь. Но когда костер разгорелся, гаймуций протянул правую руку и бесстрашно вложил ее в пламя. Он сказал царю, смотри, как мало дорожат своим телом те, кто отстаивает свою свободу. Я погибну, но мне на смену придут другие. Нас не устрашить ни смерть, ни муки, и в конце концов ты будешь уничтожен, надменный царь. Потрясенный Парсена приказал оттащить Гая Муция от огня и сказал «Ты поступил с собой более жестоко, чем поступил бы я, хоть ты мой враг, я готов восславить твое мужество». Парсена отпустил Гая Муция, а вскоре снял осаду Рима и заключила с римлянами мир. Тарквини, лишившись поддержки союзника, был вынужден отказаться от дальнейшей борьбы против Римской республики и умер в изгнании. Гай Муци, лишившийся правой руки, получил прозвище Сцевала, что значит «левша». Это прозвище стало родовым именем, и его с гордостью носили многие поколения потомков Гая Муци. Рим процветал. Но однажды на его центральной площади вдруг разверзлась огромная пропасть. С каждым днем она становилась все больше и больше, угрожая поглотить весь город. Прорицатели объявили, что римляне спасут Рим, если бросят в пропасть свое главное достояние. Римляне снесли к пропасти Все бывшее в городе золото и серебро и побросали вниз, но пропасть продолжала расти. Тогда отважный юноша по имени Курций воскликнул. Главное достояние Рима – доблестные римляне. Он облачился в боевые доспехи, взял оружие, вскочил на коня и бросился в пропасть. Ее края тут же замкнулись, поглотив доблестного Курция. Так римская доблесть снова спасла Рим. Амур и Психея История Амура и Психеи греческого происхождения, но наиболее известна в римского писателя II века Новой Эры Апулея. Она входит в качестве вставной новеллы в его знаменитый роман «Золотой осел». В некой стране жили царь и царица. У них было три дочери красавицы, причем младшая Психея была настолько хороша, что превосходила прелестью саму Венеру. Богиня досадовала на смертную красавицу и решила сурово ее покарать. Венера призвала своего сына, бога любви Амура, и сказала ему, сделай так, чтобы психея влюбилась в самого ничтожного из людей и всю жизнь была бы с ним несчастна. Амур полетел выполнять приказания матери, но все вышло не так, как хотела Венера. Увидев психею, Амур был поражен ее красотой, и прекрасная царевна, о том, не подозревая, уязвила любовью самого Бога любви. Амур решил, что красавица должна стать его женой, и принялся отваживать от нее всех женихов. Царь и царица недоумевали. Две старшие дочери уже благополучно вышли замуж, а Психея, несмотря на свою красоту, все еще жила в родительском доме и к ней не посватался ни один жених. Царь обратился к Оракулу, и Оракул объявил, разумеется, по наущению Амура, что царевне суждена необычная судьба. Он повелел облачить Психею в свадебный наряд, отвести на высокую гору и оставить там в ожидании предназначенного ей неведомого супруга. Долго горевали царь и царица, но не посмели ослушаться воли богов и исполнили все так, как велел Оракул. Несчастная психея в свадебном наряде оказалась одна на вершине горы, в ужасе озиралась она вокруг, ожидая, что вот-вот появится какое-нибудь чудовище. Но вдруг налетел легкий, ласковый ветерок зефир, подхватил психею, перенес ее с неприютной скалы в зеленую долину и опустил на шелковистую траву. Поблизости росла тенистая роща, а среди деревьев стоял беломраморный дворец. Видя, что пока с ней не произошло ничего дурного, царевна приободрилась и захотела рассмотреть дворец поближе. Двери сами собой распахнулись перед ней, и царевна рабея вошла внутрь. Никогда еще не доводилось психею видеть подобные роскоши. Стены сияли золотом и серебром, потолок был сделан из слоновой кости, а пол, который она попирала ногами, выложен из дерга ценных камней Неожиданно откуда-то послышался приветливый голос «Здравствуй, царевна! Будь здесь хозяйкой!» Целый день гуляла Психея по двору, но так и не смогла обойти всех его комнат. Незримые слуги сопровождали царевну, исполняя всякое ее желание, едва она успевала о нем подумать. Вечером, утомившись, Психея легла спать и под покровом темноты к ней на луже сошел Амур. Психея не видела, а лишь осязала своего неведомого супруга, но тем не менее горячо его полюбила. Утром до того, как расцвело Амур удалился, чтобы снова прийти, когда стемнеет. Психея была счастлива в своем роскошном дворце со своим любимым, хотя и неизвестным ей супругом. Лишь одно тревожило ее, она знала, что родители и сестры горюют, считая ее погибшей. Однажды ночью Психея сказала Амуру, «Любимый мой супруг, я не могу быть спокойной и счастлива, когда мои родные пребывают в горести. Разреши мне послать им весточку о том, что я жива и здорова». Но Амур ответил, лучше этого не делать, чтобы не накликать большую беду. Психея не посмела настаивать, но с того дня стала грустной, задумчивой и плакала, даже предаваясь ласкам супруга. Амур, будучи не в силах видеть любимую жену в печали, сказал, я исполню твое желание. Повидайся с сестрами, но будь осторожна, они могут дать тебе дурной совет. Он послал зефиров за сестрами Психеи, и те доставили их на своих крыльях во дворец. Придя в себя после путешествия по воздуху и увидев, что их младшая сестра жива и здорова, сестры очень обрадовались, Но когда Психея рассказала им, как она счастлива, провела по дворцу и показала свое богатство, в их сердцах проснулась зависть. Когда же сестры стали расспрашивать ее о муже, простодушная психия ответила, что муж ее добр и ласков, и, судя по всему, молод и хорош собой, хотя утверждать этого наверняка она не может, потому что он посещает ее только под покровом темноты. Тут сестры исполнились еще больше зависти, поскольку у одной из них муж был стар и лыс, как тыква, а у другой скрючен от ревматизма и постоянно мазался вонючей мазью вернувшись домой сестры даже не сказали родителям что Психея жива и составили коварный план как погубить ее счастье вскоре Психея снова захотела повидаться с сестрами и они как и в прошлый раз на крыльях зефиров прилетели к ней в гости увидев психе сестры изобразили на своих лицах притворное горе и воскликнули о несчастный твой муж отвратительный злобный змей здешние земледельцы не расвитили как он переползает на брюге через реку и скрывается в твоем дворце. Берегись! Однажды он ужалит тебя, и ты умрешь страшной смертью. И обе они громко зарыдали. Напуганная, избитая с толку психея спросила, что же мне делать? Сестры сказали, спрячь под постелью острый нож, и когда нынче ночью твой супруг придет к тебе, убей его. Коварные сестры вернулись домой, оставив психею в страхе и печали. Поразмыслив, она усомнилась в словах сестеры и решила, прежде чем убить мужа, взглянуть на него, чтобы убедиться, что он и вправду змей. Она наполнила маслом светильник и спрятала его возле постели.